Глава 7 Человек на вершине Путни Хилла. Я провел эту ночь в гостинице на вершине Путни Хилла и спал в постели первый раз со времени моего бегства в Лезерхед.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 Свернув на перекрестке, я направился к обширной уимблдонской равнине. На темной почве выделялись желтые пятна дрока и ракитника. Красной травы не было видно. Я осторожно пробирался по краю открытого пространства. Между тем взошло солнце, заливая все кругом своим живительным светом. Я увидел в луже под деревьями выводок головастиков и остановился. Я смотрел на них, учась у них жизненному упорству. Вдруг я круто повернулся, я почувствовал, что за мной наблюдают, и, вглядевшись, заметил, что кто-то прячется в кустах. Постояв, я сделал шаг к кустам. Оттуда высунулся человек, вооруженный тесаком. Я медленно приблизился к нему. Он стоял молча, не шевелясь, и смотрел на меня. Подойдя еще ближе, я разглядел, что он весь в пыли и в грязи, совсем как я. Можно было подумать, что его протащили по канализационной трубе. Подойдя еще ближе, я увидел, что одежда на нем вся в зеленых пятнах ила, в коричневых лепешках засохшей глины и в саже. Черные волосы падали ему на глаза, лицо было грязное и осунувшееся, так что в первую минуту я не узнал его. На его подбородке олел незаживший рубец. «Стой — Стой! — закричал он, когда я подошел к нему на расстоянии десяти ярдов. Я остановился. Голос у него был хриплый.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 Я застыл на четвереньках. Мы уже подползли к кустам. «Летать?» — «Да», — повторил он, — «летать». Я залез поглубже в кусты и уселся на землю. «Значит, с человечеством будет покончено», — сказал я. «Если это им удастся, они попросту облетят вокруг света». Он кивнул. «Они облетят, но тогда здесь станет чуточку легче».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 Они здорово укрепились и разбили величайшую державу в мире. Они растоптали нас. Гибель марсианина под Уэйбриджем была случайностью. И эти марсиане только пионеры. Они продолжают пребывать. Эти зеленые звезды, я не видал их уже пять или шесть дней, но уверен, что они каждую ночь где-нибудь допадают. Что делать? Мы покорены, мы разбиты.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 «Жаротвы тут вдоволь. В лавках есть консервы, вино, спирт, минеральные воды, а колодцы и водопроводные трубы пусты. Так вот, я вам скажу, о чем я иногда думал. Они — разумные существа, — сказал я себе, — и, кажется, хотят употреблять нас в пищу. Сначала они уничтожат наши корабли, машины, пушки, города, весь порядок и организацию».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 «Я видел, как один марсианин в окрестностях Уонсворта разрушал дома и рылся в обломках. Но так поступать они будут недолго. Как только они покончат с нашими пушками и кораблями, разрушат железные дороги и сделают все, что собираются сделать, то начнут ловить нас систематически, отбирать лучших, запирать их в клетки. Вот что они начнут скоро делать. Да, они еще не принялись за нас как следует. Разве вы не видите?»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 как какого-нибудь быка. Бр. Вспомните только этих коричневых спрутов. Вы хотите сказать именно? Я буду жить под их пятой. Я все рассчитал, обо всем подумал. Мы, люди, разбиты. Мы слишком мало знаем. Но еще многому должны научиться, прежде чем надеяться на удачу. И мы должны жить и сохранять свою свободу, пока будем учиться.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 испытывает потребность в каком-то деле, слабые и те, которые сами себя расслабляют бесконечными рассуждениями, выдумывают религию, бездеятельную и проповедующую смирение перед насилием, перед волей Божьей. Вам, наверное, приходилось это наблюдать. Это скрытая трусость, бегство от дел. В этих клетках они будут набожно распевать псалмы и молитвы, а другие, не такие простаки, займутся, как это называется, эротикой. Он замолчал.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 Разве не видите, как они бегут, спешат, задыхаясь, пыхтя ухое к другим машинам? И вот везде что-нибудь оказывается не в порядке, и вдруг свист, грохот, гром, треск. Только они начнут их налаживать, как мы пустим тепловой луч, и, смотрите, человек снова овладевает землей.